Часть третья. Это место казалось неподходящей сценой для последнего акта. Я посмотрела на потолок, усеянный кружащимися огнями, которые навевали мысли о легендарном мировом древе. Несмотря на то, что мы почти вошли в мантию, он сиял так же ярко, как и ночное небо. В нарисованном на земле магическом круге лежали золотые монеты вместе с часами и серебряным кейсом. Посреди всего этого стоял ржеволосый маг рядом с загадочным столбом света. Он наверняка знал о нашем прибытии, однако даже не повернулся, из-за чего решила, что столб света был для него гораздо важней. «Как продвигается суд великих?» — спросил Мак, все еще стоя к нам спиной. Связь оборвалась во время речи на рай примерно 15 минут назад. «Думаю, они захотели посмотреть, получится ли у меня остановить вас, и уже потом решить, стоит ли делать вещь, что этого собрания никогда не было». Последовал ответ учителя, который словно ожидал вопроса Хартлиса. «Какой неожиданный поворот событий!» «Я тоже так считаю!» С кривой улыбкой произнес учитель. Это было первое, что мы услышали, когда восстановились связь с Райнас. Несмотря на то, что я все еще могла понять общую суть происходящего на собрании, магия Саигина стала менее точной либо из-за того, что мы проникли слишком глубоко, либо из-за временной потери связи. Многие загадки оставались неразгаданными и не стала донимать учителя вопросами, потому что он, скорее всего, не смог бы ответить, не встретившись с Хартлисом. Похоже, следующие 15 минут станут решающими, Лорд или Милой второй. Хартлес медленно повернулся, и я внезапно поняла, что до этого сталкивалась с ним лицом к лицу лишь один раз. Он оставался в тени гораздо дольше, чем контактировал с нами лично. Зачем вы здесь? Чтобы помешать мне? Разумеется. Хартлес наклонил голову в бок, словно ответ учителя показался ему любопытным. Почему? Вы ведь уже знаете, что я хочу создать Бога для магов. И не абы какого. О божественного духа Искандера, у вас не должно быть причины меня останавливать». «Думаю, я пришел, чтобы увидеть все собственными глазами», сказал учитель безо всяких колебаний. Он как будто готовился к этому разговору, пока направлялся сюда. «Ясно». Хартли Кивнул, после чего продолжил с дружелюбной улыбкой. «Я почему-то сомневался, что существо удастся вас остановить». От одной лишь мысли об этом монстре я содрогнулась. Ронгаминиат смог заставить его лишь отвести взгляд». Даже теперь, чувствуя поток невероятной силы, возникшей после призыва короля Артура, я не могла придумать способ дать ему отпор. Это существо сожрало вас десять лет назад. Хартлист не ответил. Точнее говоря, не 10, а тридцать, верно? Уже догадались, значит. С обеспокоенным видом произнес рыжеволосый Маг. Я чуть не ахнула. Это выражение лица сильно напоминало мне учителя. Почему меня не покидало чувство, что они были так похожи друг на друга? В смысле? Скоро поймешь! Вновь криво улыбнувшись, сказал учитель, после чего повернулся к Хартлесу. Я хочу еще кое в чем убедиться. Ваше заклинание уже начало работать самостоятельно, не так ли? Да, теперь даже моя смерть его не остановит. Ха -ха, вероятно, вы знаете, что я истощил все свои резервы. Фейкер приходилось использовать фантазм раз за разом, чтобы сюда добраться, сказал Хартлес, глядя на серебряный кейс. Учитель проследил его взгляд. «В нем вы принесли запечатанного мага и сосуды с мистическими глазами?» «Ха». Хартлес дернул бровь, я уставилась на учителя, чувствуя, как усиливается мое замешательство. «На рельсовом цепелине вы сказали, что хранили голову целиком вместе с мистическими глазами». «Это я помнила». Хартлес забирал голову людей, при этом не убивая их, и получил информацию от мистических глаз, пока исследовал четвертую войну за Святой Грааль. Мистические глаза производят магическую энергию. Их даже можно назвать внешними магическими цепями. Поэтому они так высоко ценятся вне зависимости от их способностей. Хартлес использовал их в качестве топлива для фейкера ее магии. «Значит...» — вырвалось у меня. В этом кейсе находились мистические глаза, то есть живые человеческие головы. И Хартлес бросил их все в пламя печи, чтобы проложить путь через Альбион. Запитала в великую магическую формулу для создания божественного духа Искандора». Учитель не стал указывать на жестокость действий Хартлиса и продолжил. «Осталось меньше 14 минут. Если вы не против, я хотел бы убедиться в правильности моей догадки». «Прошу не стесняйтесь». В своей беседе они походили на ученика и учителя, которые встретились впервые за долгое время. Меня не покидала тревога, и я ничего не могла с этим поделать. Все-таки учитель ступил на неизведанную территорию. Возможно, ему не стоило приходить сюда. Сначала я предположил, что вы на самом деле не доктор Хартлес, а Кура и его пропавший ученик. Райнас тоже сказал это на суде Великих. Собрание какое-то время вращалось вокруг этой теории, пока Шарни не опровергла ее, признавшись, что она убила Кура, а не Хартлеса. То есть теперь вы думаете иначе? Да. Меня не покидала мысль, что с этой теорией что-то не так, ответил учитель. Для Курова слишком уж имело орудовали в тени. Тоже же касается этого ритуала. Он явно был создан главой факультета современной магии, а не Йонсон, который учился у него всего несколько лет. Уверен, вы уже знаете, кто такой Кур на самом деле. Вы про его полное имя? Да, Адасина Хисири подтвердила. Магия ее семьи является уникальной, однако она не идет ни в какое сравнение с продвинутыми техниками главы факультета. Адасина Кура. Вероятно, это имя стало самым поразительным открытием на Суде Великих. Я никак не ожидал услышать, что старший брат Хесири был одним из учеников Хартлеса. На этом учитель решил сменить тему. «Доктор Хартлес, мы поговорили с мистером Гарретом, который спас вас много лет назад». На секунду мне показалось, что слова учителя поразили Хартлеса. Следовало ожидать, что вы его выследите. «Мне помог друг!» Интересно, сколько веса было вложено в слово «друг». Учитель имел в виду видеозапись, которую нам прислал от Рамгалиаста, когда мы впервые с ним встретились, он произвел, мягко говоря, ужасное впечатление. Неистцебимое высокомерие сделало его естественным врагом моего учителя. И все же он кое-что оставил нам после смерти. Постоянно стремитесь к самому светлому. Вы услышали это от доктора Гарата, верно? Да, именно так. Он также поведал нам одну странную историю, сказал учитель, подняв палец. Пока он ухаживал за вами, его постигла загадочная болезнь. По словам доктора, все как будто исчезало перед глазами. Ах да, кажется, он говорил нечто такое. Я совсем забыла про эту историю, а учитель взял и вплел ее в свою теорию. А он сказал, что вы исцелили его одним касанием. На лице Хартлюса впервые промелькнула тревога. Учитель, который тоже это заметил, сразу же задал следующий вопрос: Вы получили эти способности, когда вас похитили феи? От слов учителя будто дрожал сам воздух. «Существуют записи о ваших особенностях, но никто в часовой башне не знает, что именно они собой представляют. Может быть, мистер Норриш узнал о них, когда установил вас, но ничто не заставит его выступить против приемных детей». «Да, такой уж он человек», — сказал Хартлес, согласно кивнув головой. Похоже, они оба, несмотря на различия, очень восхищались характером человека, в честь которого был назван факультет современной магии. Однако меня сейчас больше волновали способности Хартлеса. Так что же именно произошло на рельсовом цепелине? Хартлес использовал силу, которую он получил от фей, чтобы призывать дитя Айнаш на пути поезда. Это не совсем воображаемые числа, но и способен на нечто подобное. Все в обмен на сердце. Кажется, он сказал именно это. Именно то, что ты слышала. От фей хищным детям обычно достаются не только дары, но и проклятия. Хартлес же получил лишь проклятие. Доктор сказал, что не мог обнаружить ваше сердце, какими бы инструментами он ни пользовался. Должно быть вместо него у вас некое альтернативное пространство, созданное с помощью воображаемых чисел, которые напоминает портал. Правильно. Вновь подтвердил Хартлис. Вот почему каждый раз, когда я его использую, у меня такое чувство, будто я вот-вот умру. Вам не кажется нечестным то, что человеку, которого прозвали Хартлесом, Приходится испытывать такую боль, словно его сердце выворачивает наизнанку. Это еще не все, сказал учитель, и за столбом света на его лице образовалась тень. Доктор не терял зрения. Думаю, это вы его крали. Крал? Учитель мягко улыбнулся, когда услышал мой вопрос. Это эффект мистический глаз. Или, возможно, следует сказать, что это стало эффектом мистический глаз. На рельсовом цепелении я упустил кое-что важное, Грей. Ты помнишь слова гувернантки Ольги Марии? «Вы про женщину с мистическими глазами восприятия будущего, которую убили?» «Да. Она сказала, что на аукционе появятся глаза радужного ранга, верно?» На мгновение забыла, как дышать. Если мне не изменяла память, радужный считался высочайшим рангом мистический глаз. Однако лучшим лотом на аукционе были принадлежавшие корабли мистические глаза мимолетности, которым присвоили самоцветный ранг. «Но ведь Триша также упомянула, что может видеть лишь наиболее вероятное будущее, разве нет?» «Да, вероятно, так она и сказала. Вот почему она спутала самоцветные мистические глаза с радужными. Скорее всего, дело было именно в этом. Изначально у меня тоже было такое объяснение. На нас обманули. Наверняка вы тоже находитесь странным, Хартлес». Хартлес не проронил ни слова, поэтому учитель решил атаковать с этого направления. Мы уже установили, что вы хранили головы владельцев мистических глаз целиком. И что с того?» Произнес Хартлис, вновь бросив взгляд на серебряный кейс. «Это ключевой момент. На рельсовом цепелине я думал, что вы хотели заполучить информацию, которую собрали их мистические глаза, но вам это было не нужно. Ведь у вас есть гораздо более быстрый способ». По моей спине пробежала дрожь. Нужно ли было ему продолжать? Стоило ли раскрывать правду, которую я едва могла себе представить? «Что если у вас есть мистические глаза, способные захватывать зрение других?» Сказал учитель, сцепив пальцы и наблюдая, как его слова разили противника словно ножи. Это объяснило, как Хартлес исцелил доктора одним касанием. Так вот, каковы были его мистические глаза на самом деле. Для простоты давайте пока будем называть их мистическими глазами узурпации. Они могут захватывать зрение чего угодно, даже радужных мистических глаз. Вот почему зверь заметил наше едва уловимое присутствие. «Вы воспользовались его зрением!» Теперь мне стало понятно, почему учитель сказал, что кто-то привлек внимание монстра к нам. Предсказания, которые появляются сами собой, легко могут ввести в заблуждение. Глаза Триши не использовали логику при построении теорий, поэтому она не смогла отличить радужные и мистические глаза от тех, которые могли захватить их зрение. Но «Ну, надо же, от вас ничего не скроешь, не так ли?» С улыбкой произнес Хартлес, тем самым подтвердив все, что сказал учитель. «Вы не воспользовались на рельсам потому что ими сложно управлять?» Эти глаза едва ли полезны в бою. Они бы лишь привнесли хаос и сделали положение Фейкер менее выгодным. К тому же победа не была моей целью. Хартлис уже добился своего, когда призвал слугу. Он вступил в бой лишь потому, что этого хотела Фейкер. Учитель глубоко вздохнул и продолжил. «Осталось 10 минут. Вернемся к началу». Даже мой учитель мог следить за временем с помощью магических цепей. Как сказала Азаки Токону в Суде Великих, способность Кура находить порталы, связывающие Альбион с поверхностью, является смесью магии семьи Адосина и зрения мертвого дракона. После похищения феями, ваши мистические глаза узурпаться начали выполнять по сути ту же функцию. А? Мне хотелось сдаться. Я ничего не понимала. Разве способность Кура не заключалась в поиске порталов? Какое она имела отношение к Хартису? Наверняка никакого. Что вы хотите сказать, учитель? Мне потребовалось немало времени, чтобы прийти к этому выводу. На самом деле я во всем обиделся только после того, как мы вошли в Альбион. Райнес не ошиблась, когда сказала, что Кура занял место Хартлиса, но и не была полностью права. Хартлис молча улыбнулся. «Дело в том, что доктор Хартлис всегда был Кура».